«Спасибо за помощь», — сказал Тень. «Но разве тебе не следует ездить по улицам и ловить преступников, вместо того, чтобы помогать новоприбывшим? Только пойми, я не я ябедничаю». «Мы все ему это говорим», — усмехнулась Мэйбл. «Это хороший городок», — пожав плечами, просто сказал Чат. «Проблем у нас немного. Ну, скорость на улицах всегда кто-нибудь превышает» что, по сути дела, неплохо, поскольку жалования мне платят из штрафов. В пятницу и субботу какой-нибудь несчастный напьется и побьет жену, и уж поверь мне, пострадавшим может оказаться как мужчина, так и женщина. Но по большей части у нас тихо. Меня вызывают, когда кто-то запер в машине ключи, когда собаки мешают лаем спать. Каждый год пару старшеклассников ловят под трибунами на стадионе за курением травы. Самый большой шум, по моей части, у нас был, когда Дэн Шварц с пьяну расстрелял собственный трейлер, а потом понесся по главной на своем инвалидном кресле, размахивая треклятым обрезом и крича, что прикончит всякого, кто станет у него на пути, и что никто не помешает ему выехать на федеральную трассу. Думаю, он собирался в Вашингтон убивать президента. До сих пор смешно, как подумаю. Вот он, Дэн, катит по федеральной трассе с наклейкой на спинке инвалидной коляски. Мой малолетний преступник имеет вашу стипендиатку. Помнишь, Мэйбл?» Так кивнула, поджав губы. «Похоже, ей это не казалось таким уж смешным». «И что вы сделали?» — спросил Тень. «Поговорил с ним. Он отдал мне обрез». Пораспался в камере. да неплохой парень, просто он был пьян и расстроен. Тень заплатил за свой завтрак и, невзирая на вялые протесты Мулигана, за оба горячих шоколада. Товары Хеникса оказались супермаркетом размером с самолетный ангар на южной окраине города, где продавалось все, от тракторов до безделушек. Распродажа игрушек и рождественских украшений уже началась. В универмаге толпились покупатели, отдохнувшие после Рождества. Тень узнал девочку, которая сидела перед ним в автобусе. Сейчас она плелась за родителями. Он помахал ей и в ответ получил неуверенную улыбку, открывшую синие резиновые пластинки. Тень праздно подумал, какой она будет через десять лет. Вероятно, такой же красивый, как девушка за кассой которая провела по его покупкам верещащим ручным сканером, способным, по всей видимости, звоном остановить трактор, попытайся кто-нибудь вывести его из универмага. «Десять пар кальсон?» – удивилась девушка. «Запасы делаем, а?» У нее была внешность голливудской старлетки. Тень почувствовал себя так, словно ему снова четырнадцать лет, и не нашелся, что сказать. Поэтому молчал он все время, пока она сканировала теплые дутые сапоги, варежки, свитера и куртку на гусином пуху. Ему не хотелось рисковать, подавая ей кредитную карточку среды. Во всяком случае, пока рядом с ним с услужливым видом маячил шеф полиции Мулиган. Поэтому за все он заплатил наличными. После чего ушел со своими пакетами в мужской туалет и вернулся оттуда, облаченный в значительную часть покупок. «Неплохо выглядишь, здоровяк», — улыбнулся Мулиган. «Во всяком случае мне тепло», — сказал Тень, и хотя снаружи на автостоянке ветер и обжег ему лицо холодом, но не смог проникнуть под новую одежду. Приняв приглашение Мулигана, Тень забросил свои покупки на заднее сиденье полицейской машины, а сам сел впереди, на пассажирское сиденье.